Глава 35. Платье. Надетое на манекен, оно было доставлено в каменный зал, и теперь вся прислуга собралась вокруг, ахая от восторга. Рай хлопнула в ладоши, и девушки-служанки испуганно разбежались в разные стороны. Я взглянула на платье и сглотнула. Снова бархат, только темно-красный. Расшитое рубинами и изумрудами, свадебное платье в стиле ампир сверкало и переливалось. Сейчас придет мама и приступим. До церемонии осталось совсем немного. Рая довольно потерла руки. Я втянула грудью воздух. «Соберись!» — приказала себе. Я нервничала. До церемонии остались считанные часы. Вот-вот замок начнут заполнять гости, а мой суженый так и не прибыл. Вошла Ждана, и меня затрясло. «Оставить панику!» Будущая свекровь взглянула в мою сторону. «Андрей вот-вот прибудет!» Я чувствую его приближение. Рая ободряюще коснулась моей руки и улыбнулась. — Все будет хорошо, Маша. — Приступайте, — приказала служанкам Ждана. Те обступили меня со всех сторон и начали орудовать с моими волосами. Шелковое белье в тон платью — ура, не бархатное. Корсет, королевская прическа, украшенная рубинами и изумрудами, и тонкая фата, расшитая шелковыми красными нитями. Алые туфли на высоком каблучке, чулки с подвязками, тоже красные. — Рая! — натягивая подвязки, возмутилась я. — Почему все красное? Ты же сама говорила, что цвет нашей будущей семьи зеленый. — Так принято. У нас невеста всегда в красном. В твоем наряде достаточно изумрудов, чтобы они поддерживали твою энергию. — Ну, ладно. Служанки подвели меня к зеркалу в магической оправе. — С ума сойти! растерялась я, как будто никакой бьянки со светлыми волосами и в помине не было. Почти белая кожа, темные волосы, горящие изумрудами глаза, коралловые губы, длинные черные ресницы, красиво очерченные густые брови. Не дать не взять вампиршую в бордовом наряде из бархата. «Шикарная невеста!» — восторженно выдохнула Рая. «Да». «Самая красивая невеста из всех вампирских невест за последнюю тысячу лет!» — улыбнулась Ждана. В каминном зале появилась еще одна служанка. «Госпожа! Прибыли очень важные гости!» Она поклонилась Ждане. «Кто прибыл?» — оживилась Рая. «Господин Влад стынило. И...» «Ведьма!» «Что за ведьма?» — Рая приподняла бровь. «Как охотники пропустили в замок ведьму!» «Это особая ведьма. Ее привел сам ладыка. Андрей?» «Да, госпожа». «Андрей приехал?» Я вздрогнула. Сердце учащенно забилось и кровь прилила к щекам. «Церемония начнется через час. Потерпи немного», — подмигнула мне Ждана. «Присядь на диван и выпей чаю в компании своей новой помощницы. Как только останется час до полуночи, Андрей придет за тобой» моя помощница уже готова к выполнению своих обязанностей да амина неси чай в зале появилась амина я с тревогой следила за подругой черная форма безупречная улыбка и... никаких волос на голове что с ее волосами я растерянно посмотрела на раю извини отрастут заново вши колтуны никакая магия не помогла их распутать Развела руками то «Ладно, поболтайте пока. Я должна встретить гостей». Рая хлопнула в ладоши и растворилась в пространстве. Ждана ободряюще улыбнулась мне и тоже растворилась. Служанки быстро зажгли свечи у камина и исчезли. «Бьянка!» Поставив поднос на стол, Амина бросилась мне в ноги. «Поднимись, что ты делаешь?» Прошипела я. Спасибо, что заступилась за меня, Бьянка. Ты даже не представляешь, какой это ужас, быть отвергнутой своей семьей. Я помогла ей подняться с пола и усадила рядом с собой на черный диванчик у камина. Как мы оказались в этой ситуации, Бьянка? Неосторожный поход в клуб, нападение вампиров. И ты, предначертанная, с ума сойти. Я-то думала приворот. — Если бы мы не поехали к твоей бабушке в тот вечер, ты была бы в порядке. Я приняла бы свою судьбу предначертанной, а ты бы спокойно доучилась. Пожар случился почти сразу же после вашего отъезда. Все вспыхнуло, и Данка начал кричать, что виновата ты, потому что ты несущая смерть. Не знаю, что это значит. — Несущая смерть? — удивленно повторила я. — Данка говорил это и на твоих похоронах. Как ты выбралась из гроба? Вампиры могут обходиться без воздуха, и у них очень много силы. Когда впервые испытываешь голод, сила неимоверная. Я смогла приподнять крышку гроба и раскопать землю. На мое счастье, работники кладбища торопились и не особо старались. Но, представляешь, как я испугалась, когда очутилась в гробу, а потом выбралась наружу и поняла, что меня похоронили. Как Данка не убил тебя? Они же уничтожают вампиров. Родители воспротивились. Сказали, что откажутся от меня, если Данка и его шайка сохранят мне жизнь. Ведь я не виновата, что заразилась от Миши. А потом, помнишь охоту? Прости, что хотела твоей крови. Меченая жертва такая лакомая и так манит к себе. А я была голодна. Я видела, как твой суженный разметал по снегу всех остальных и слышала, что он сказал, что ты предначертанная, и я стала искать тебя, потому что ты единственная, кто мог мне помочь. Кое-как я добралась до России, днем пряталась в лесополосе, ночью выходила на охоту, пока интуиция не привела меня в город русских вампиров. Я слушала Амину и с грустью смотрела на нее. Неужели нет никакого способа вернуть ее домой, к родителям? И чем больше я думала о самозванцах во главе с Данко и о Надье, тем сильнее закипала в моей груди ярость. Она клубилась, закручивалась, и я даже испугалась. Так сильно мне хотелось испепелить ворующих младенцев-чужаков. Потом взглянула на голову подруги, и руки зачесались коснуться. «Это неправильно, что у Амины больше нет волос». «Неправильно», — повторила я, и руки сами собой потянулись к ее голове. «Что ты делаешь, Бьянка?» — испугалась та. Мне не нравится, что ты без волос. Я закрыла глаза и протянула руки. Что-то зашевелилось внутри моей души, и к ладоням прилила горячая волна. Слабый изумрудный свет отделился от ладоней и окутал голову Амины. Изумрудные всполохи мягко кружились, закручивались, и на голове подруги начали появляться кудряшки. Одна за другой они тянулись к ладоням, исполняя восхитительный танец в изумрудном свете. Затаив дыхание, я следила за волшебством. Я ведьма, я умею созидать и, кажется, разрушать тоже. Вспомнив ярость по отношению к Наде, снова испугалась я. Амина с удивлением ощупывала голову. У меня есть волосы? с улыбкой прошептала она. Я с восторгом закивала. Твои руки Они волшебные. Кажется, да. Спасибо. Подруга бросилась мне на шею. Старинные часы на стене пробили несколько раз. Я подняла глаза. Одиннадцать часов ночи. Двери каминного зала распахнулись. Я подняла глаза и увидела Андрея. В безупречном белосежном костюме и алой шелковой рубашке, мой суженый, держал в руках букет темно-красных роз связанных алой шелковой лентой. Кровь гулко застучала в висках и прилила к щекам. Я растерянно поднялась со своего места. Амина отошла в сторону. — Привет, моя королева! — чуть хрипло от волнения произнес Андрей. — Какая же ты красивая! Он протянул ко мне руки. Подхватив подол подвиничного платья из алого бархата, я заторопилась ему навстречу. Миг, и его губы коснулись моих. Поцелуй, нежный и страстный, вызвал дрожь во всем теле. Как же я скучала каждый час, каждый миг. «Не хочу больше расставаться с тобой ни на миг», — прошептала я, объявая его шею руками. «И я не хочу», — прошептал он в ответ и поцеловал меня в губы. И вдруг... Что-то произошло с большим зеркалом в магической раме, висящем у камина. Магическая рама дала трещину. «Зеркала!» — послышался виск в Холли. «Кто-то снял с зеркал магические оправы!» «Андрей, не смотри в зеркало!» — я вздрогнула. Стекло завибрировало, будто оно вязкая прозрачная жижа. Из нее вынырнул Данка. За ним несколько соратников. Мгновение и они оказались у камина. В холле поднялся шум. Из всех зеркал замок стали проникать заговоренные от вампиров самозванцы. Темные глаза, нечеловеческий взгляд. У Данка в руках был нож из серебра. Андрей заслонил меня собой. — Ну же, вампир! — прорычал Данка. — Тебе не добраться до церемонии. Твоя предначертанная должна умереть сейчас. Изумрудная волна пронеслась по комнате, сбивая с ног Данка и его товарищей. Нож отлетел в камин. Как по команде, в замок ворвались охотники. Они были повсюду, спрыгивали с окон, проникали сквозь стены. У охотников были арбалеты с ядовитыми стрелами. У Данка и его подельников серебряные ножи, которые они очень хорошо умели метать. Началась самая настоящая бойня. Бьянка бегите через портал амина бросилась ко мне, но было уже поздно в зеркале мелькнула надья освобожденные от магических оправ зеркала по взмаху ее руки закружились в воздухе и обступили нас с андреем со всех сторон ты не знала что зеркала перекрывают порталы для вампиров бьянка злобно прокричала из зеркала над камином надья не знала что они блокируют силу вампиров твой возлюбленный сейчас бессилен «Вам не добраться до Праги, тебе не стать несущей смерть, ты умрёшь здесь!» И за двери в зал проскользнула чёрная кошка. Я не могла понять, откуда она взялась, но чувствовала с ней странную связь. Шипя, кошка с разбега прыгнула в зеркало над камином. «Дрянь!» — завизжала Надья. Клубок огня настиг кошку и отбросил её к стене в доме палады Что-то закипело и поднялось у меня в груди. Жгло огнем, бушевало и рвалось наружу. Я вдруг осознала, что мне не нужен обряд, чтобы исполнять свое предназначение, и что за эту кошку я сейчас разорву в клочья надью. Одним взмахом руки я разбила в дребезги, кружившиеся вокруг нас с Андреем зеркала. Ярость полыхала огнем. «Маша, нет, это ловушка». Она заманивает тебя!» Андрей протянул руку, чтобы схватить меня, но не успел. С разбега я прыгнула в зеркало у камина. Кто-то прыгнул за мной следом. Я не могла видеть, но ощущала, как будто еще один человек. Нет. Ведьма. Ведьма, которую я не могла видеть, но которая почему-то была связана с кошкой. И со мной. Летела я совсем недолго и приземлилась в холле дома Палады поднялась осмотрелась по сторонам тишина полумрак в полночь дом палады спал крепким сном она заманивает тебя меня заманили в собственный дом